Глава 6 «Мы вышли на улицу, брррр, здесь холодно!» — запахнул плащ. «Замерз, может, пробежимся?» — подмигнул Хельми. Тяжко вздохнул, потянулся отстегивать фибулу, скрепляющую пол и плаща. «Оставь!» – парень подмигнул. «Я пошутил!» Я с облегчением выдохнул, а мой наставник добавил. «Стрелять и попадать после бега ты сможешь еще не скоро, но если хочешь быть стрелком в лиде, это надо уметь!» «Ну, спасибо, хоть сейчас не заставляешь!» Молодой Хольт взял кожаный чехол, лежащий у дверей дома на наподобие козел. «Еще наука!» – наставник поднял палец. «Не клади лук на снег, на мокрую траву, старайся, чтоб на него не попадала вода и не храни стоя. От этого он портится!» – утвердительно кинул я. «Вот блин! От всего он портится и ломается! Что за нахрен? И как с этим воевать?» «А ты хотел себе автомат Калашникова?» – проснулся внутренне я. «Да», – согласился Хельми, – «лук как женщина, станешь к нему относиться с любовью, и он тебя не подведет, а будешь просто пользоваться». Не договорив, развел руками. Протянул чехол мне. Ну как чехол? Длинный, сшитый трубой мешок из кожи, похожей вощеный с клапаном на завязках. Я вытащил оружие. Извлеченный на свет лук был гораздо тоньше и круглый в сечении. На рукоятке остатки кожаной обмотки. Снаряжай. Хельмий протянул мне тетиву. Этот был не такой жесткий. Я справился с задачей легко. Потом, вспомнив наставление, несколько раз подергал, натягивая и ослабляя для разогрева. Заслужил одобрительный кивок. Держи. Хельми вручил мне пучок стрел, оперенных, но без наконечников, просто заостренных палочек. Ладно, для тренировки сгодятся. Теперь смотри. Он взял у меня оружие. Держишь так. Стрелу накладываешь так, чтоб два пера из трех смотрели гадревку, а одна в сторону. Ставил стрелу. На хвостовике у нее оказался пропил. Аккурат по толщине тетивы. В результате стрела как бы зафиксировалась. Прикольно. И я думал, что стрелу надо прижимать к тетиве. Ладно, учимся дальше. Тетиву натягивают так. Захватив тетиву тремя пальцами, указательным под стрелой, а средним и безымянным под ней он сделал несколько натягивающих движений. «И еще», – продолжал наставник, – «боевой лук ты не натянешь одной рукой, поэтому вначале делается движение как бы на разрыв. Левую толкаешь от себя, правую тянешь к себе, и только в последние трети натяжения дотягиваешь правой рукой к уху, а потом просто отпускаешь пальцы». В одно слитное движение он натянул лук, раздался трень к освобожденной тетивы и в стороне сочный чавк стрелы, попавший в мишень. А я и не обратил внимания раньше. Метрах в пятнадцати от входа в дом, облокоченный на окружавшую садьбу стену, стоял щит, вернее его подобие из тонких жердей, со свернутым посередине кругом из соломы и тонких веток, и в центре сейчас торчало оперение. «Здорово, а можно я?» «Пробуй», — Хельми протянул оружие. «Я взял лук...» э, -э, э А куда стрелы?» «Просто воткни в снег перед собой, это самое удобное», — заметив мое замешательство, посоветовал Хельми. натыкав десяток заостренных палочек прямо под ногами одну попытался зарядить не просовывай стрелу под тетиву остановил наставник можешь себе в руку воткнуть особенно в запаре тем более если будет наконечник учись сразу делать все правильно переучиться потом сложнее ясно сосредоточенно кивнул я восовик плотно вошел в тетиву Указательный и средний палец дополнительно его зафиксировали. Древко стрелы легло на рукоять, опираясь на кулак левой руки. «Так, теперь тяну». Стрела вдруг отъехала в сторону. Будучи зафиксированной на тетиве, она отклонилась от древка лука, как какая-нибудь воротина на ветру. «Подожди». Хельми подошел вплотную. «Смотри, когда захватываешь тетиву, кисть немножко дай вперед, а потом, когда начнешь тянуть, как бы подкручивай тетиву пальцами от себя и наклони немного лук, так будет проще». Я вздохнул, молча покивал. «Ну-с, Повторяя движение о хельме, я немного поднял заряженное оружие кверху, одновременно распрямляя и опуская левую руку, а правой потянул тетиву к уху. Какой же он тугой! Мне с трудом хватило сил дотянуть правую кисть до щеки. Все, дальше никак. Тетива впилась в пальцы, как ручки тяжело нагруженного полиэтиленового пакета, затаренного в супермаркете. А, -а, а как же больно!» В таком положении я попытался прицелиться. «Все, не могу больше пальцы, как будто сами разжались. Треньк!» Стрела с глухим стуком ударилась о камень стены, правее щита на метр и ниже. да мыкнул Хельми, – «так стрел надолго не хватит, надо мишень куда-нибудь в другое место поставить». «Охренеть! Я посмотрел на пальцы, кожа цела, и как же вы выпускаете сотни стрел подряд? Хельми, у тебя там случаем костяные наросты не образовались?» «Извини». Наставник заметил, как я рассматриваю кожу на пальцах. Не думал, что на детском луке понадобится рукавичка. Подожди. Он сходил в дом и вернулся с перчаткой. «Вот, возьми пока мою». Перчатка, не перчатка, скорее двупалая варежка с отдельным указательным пальцем и без большого. «Осталось только это», – извиняющимся тоном произнес Хельми. Она не очень удобная, здесь мизинец не выведен отдельно, но пока кожи подходящей нет, не из чего новую сшить. Я натянул на руку, попробовал ухватить тетиву. Ну так-то гораздо лучше, пусть и полустертая, но все же плотная кожа отлично смягчала давление на пальцы. «Хорошо», – осведомился наставник, – «теперь слушай». «У тебя были две ошибки!» «Да я уже понял!» – с тяжким вздохом согласился я. «Попал вообще не туда!» «Про меткость сейчас я речи не веду, про нее пока забудь!» Поморщившись, махнул рукой Хельми. «У тебя в другом ошибке, смотри!» «Ты дотянул тетиву только до лица!» «Он показал, и все!» «Надо тянуть на полную, иначе хорошего выстрела не сделаешь!» Я смутился. «Пока силенок не хватает!» «Так ты не рукой тяни, доводи плечом, тут уже спина подключается!» Он даже скинул рубашку, встал ко мне спиной и изобразил. о Я как-то никогда не воспринимал Хельмик качком Даже на фоне своего брата Гуннера он смотрелся просто высоким парнем, а уж с квадратным громилой Фритюфом его и сравнивать было нельзя. Но елки палки вот эта спина. Не знаю, как правильно называются эти мышцы, которые идут поверх лопатки, но с правой стороны они у Хельми были просто гигантские. И, кстати, Сейчас без рубашки у парня была заметна легкая диспропорция. Спинные мышцы справа были развиты заметнее. и Я, не удержавшись, сказал об этом парню. «Это у всех лучников», – усмехнулся Хельми. «Руки по-разному работают. Видел бы ты действительно знаменитых стрелков. У них справа мышцы на спине такие, как будто горб. Как о чем-то выдающемся». С восхищением заметил он. «Понял насчет плеча и спины», – спросил он меня, когда снова одел рубашку и тунику. «Ага, тогда запоминай вторую ошибку. Ты выцеливаешь». «Что?» «Ты натянул лук и выцеливаешь. Так можно стрелять только из охотничьего лука. Он слабый». С боевым не выйдет, просто не удержишь тетиву в полном натяжении. Ни хрен на себе, вот это слабый лук, да я его еле натянул. Но спросил я про другое. А как же тогда целиться? Взглядом. Хельми пожал плечами, как будто говорил о чем-то само собой разумеющемся. Ты смотришь туда, куда хочешь попасть, не отвлекаясь, можно сказать. «Держишь взглядом цель, и потом пускаешь стрелу, все! Надо только тренироваться, и это придет само собой!» «Взглядом, говоришь? Ну, давай попробую!» Я вставил стрелу, проверил, куда смотрит оперение, зацепил пальцами тетиву. «Взглядом!» «Ну, давай взглядом!» Не отрывая глаз от центра мишени, вскинул лук, натяжка, Дотянул плечом, разжал пальцы. Трень! Стрела ушла значительно выше стены и на этот раз левее. Черт! Я выругался. А как ты хотел, Асгер, со второго выстрела и в цель? Несмотря на злость из за неудачи, правоту наставника я все же признал. Вспомнил, как начинал плавать. Первый раз тоже чуть не бросил, а сейчас... «Ладно, все еще, скрипя зубами, решил я, надо просто тренироваться, и все получится!» «Я еще попробую!» «Подожди, — остановил Хельми, — давай щит к холму отнесем. Так ты, если промокнешься, и стрелы не поломаешь, и стрела далеко не улетит, а то еще кто за стеной будет!» Еще какое-то время ушло на перетаскивание спорт-инвентаря. Попутно Хельми меня наставлял. Чтоб тренироваться самому, найди палку. Лучше выруби подходящую, такую, чтоб раза в два или около того было тяжелее лука, и удерживай ее на вытянутой руке перед собой сколько сможешь. Так ты разовьешь мышцы левого плеча. А правую руку как развить? Но пока спрашивал, уже придумал. Веревку, блок, к концу веревки, камень потяжелее и оттягивать многократно. Надо будет у себя во фьорде приспособить. Буду в перерывах между забросами тренироваться. Мне сейчас это важнее даже, чем плавание. Я дам тебе этот лук, но постарайся его не сломать». Я хотел его Бёдвару в следующем году отдать. Ему как раз по возрасту будет. Я покосился на Хельме. Сейчас старшему сыну Гуннера было одиннадцать. Хм, и если пацан в двенадцать лет сможет натянуть это, так как тренироваться-то? Сначала натягивай лук наполовину и так удерживай, сколько сможешь. Потом на три четверти. «Понятно. Это, кажется, называется статическая нагрузка. Что ж, возьму на вооружение. Еще около часа я пускал стрелы под надзором Хельми и даже пару раз попал в щит. Потом Хольт предложил сделать перерыв. И правда, а то у меня теперь правая рука отваливалась». Зашли в дом, выпили горячего мёда. Как же здорово хлебнуть горячего густого напитка после физухи на холоде. Лёгкий хмель слегка повёл голову, но тут же выветрился. «Я сейчас подойду», – предупредил наставник, вставая из-за стола. Когда он сказал просто вырубить палку, у меня мелькнула мысль, оформившаяся, пока сидели за мёдом. «Ты куда?» «Колю!» Бросил уже через плечо. Кузнеца нашел все там же, в кузне. «Привет, Коль, не отвлекаю». Тот повертел перед глазами какую-то железяку, удерживая щипцами, окунул в воду и кинул в корзину, где она звякнула, а другие такие же. «И тебе здравствовать, Асгер Брансон. Нужно чего?» «Да», – протянул я, – «а ты, я вижу, сейчас занят». «Да это не работа, так, баловство одно. Инструмент надо перебрать, что-то починить, что-то в переплавку. На то и зима, чтоб к сезону готовиться. Так чего тебе?» «Понимаешь, — начал я издалека, — концы у меня не близкие, а уже зверьем всякое начинает к жилью подходить. Мы вон давеча с Фроди волков видели». «Наслышан!» — кивнул Коль. Гуннер вон, к Азбьерну поехал, у того пастух пропал, и овец несколько. Он покивал несколько раз задумчиво, подвел черту. Копье надо, только видишь, какая оказия. У меня сейчас нет хорошего дерева на древка а а начал было я, но задумался. И правда, вокруг лес сплошные коряги да кривулины. «Слушай, там, где я рыбу ловлю, ивняк растет. Может, я какую потолще найду?» «Ива не годится», — поморщился кузнец. «Тебе же оружие нужно, а не детская палочка-скакалочка. Хорошо бы ясен или вяз, да сейчас нету». гунар обещал, как хороший наст ляжет съездить за бревнами. «Ты с ним поговори, чтобы на твою долю рассчитывал. кстати Его как осенила «Тебя же Хельми из лука стрелять учит!» «Да? Но так тебе ж свой нужен будет. Вот заодно и на лук древесины нужно привезти!» «Ясно!» – кивнул я. «С Гуннером поговорю, спасибо, что подсказал. А насчет оружия я, честно говоря, подумывал о топоре. Им и мы от волка можно отмахнуться, и дерево срубить, если понадобится». А то я своим ножиком умучаюсь перерезать, если вдруг такая нужда придет. Да, без хорошего топора в хозяйстве никуда, согласился со мной Коль. Есть у меня несколько подходящих головок, как раз и для хозяйства, и если кому череп прорубить, сейчас. Он недолго покопался, затем достал на свет три железяки. «Вот, смотри, выбирай. Топорище я тебе к вечеру сделаю, на него заготовки еще остались. Какие-то они несерьезные». Я с сомнением перебрал все три. «Согласен», – кивнул кузнец. «Железо так себе, да и лезвия обычные». Увидел мой взгляд, пояснил. Не мозаичные, как твой сакс, зато каленые, точку держать будут. Подправлять только время от времени. В общем, резюмировал он, лучше сейчас ничего не предложу. Головки топоров были небольшими и вытянутыми. Длина лопасти сантиметров 20, а лезвие около 8-9 сантиметров и слегка закруглены. в отличие от привычных мне топоров современности, и офигеть, какими легкими. Нет, так-то после фритовской секиры я должен был понимать, что небольшие одноручные топоры весят еще меньше, но, блин, эти были даже меньше, чем обычные топоры, которые мои приятели таскали на шашлыки. Грамм двести-триста хоть будет в каждом? «И какой выбрать?» Я ткнул в один из стройки с чуть вынесенным вперед верхним если поставить топорищем в землю углом. «Хорошо», – кивнул Коль, – «топорище тебе подлиньше, покороче». Я пожал плечами. «А ты бы сам что посоветовал?» «Топор ведь – вспомогательное оружие», – пожал плечами бывший походный кузнец. «С другой стороны, пока ничего другого у тебя ведь нет?» Он опять ушел в угол кузни, покопался, вернулся с несколькими палками, несколько раз взглянул на меня, как бы примириваясь «Ну-ка, возьми в руку», – протянул мне одну. Я взял. Обычная прямая палка в полметра длиной. «Толстовато немного», – прокомментировал я. «Это я подровняю», – успокоил кузнец. «По длине как?» Взмахнул пару раз, представил, что на конце будет еще и эта железка. «Слушай, я, конечно, доверяю твоему опыту, но как-то на оружие это не слишком похоже, какое-то несерьезное». «Ты топор для чего покупаешь? Как гнет для засолки селедки?» Коль откровенно расхохотался. «Оружие и должно быть легким. Ты когда-нибудь пробовал махать топором хотя бы пару часов?» «Да я...» – начал было я, но осекся. Просто сначала вспомнил, что бывало в охотку рубил дровишки для всяких костровых и шашлычных дел, если готового угля никто не припасал. Но потом вспомнил и то, что помахав топором минут пятнадцать-двадцать, Предпочитал передоверить это еще кому-нибудь. «Кто-то», – ухмыльнулся собеседник, – «пойми, парень, чем легче оружие, тем дольше ты им работать будешь, да и удар получится быстрее». «Ладно, Коль, ты здесь опытный, тебе виднее», – согласился в итоге я, – «сколько я тебе буду должен?» М -м -м -м на секунду задумался кузнец. «Обычно такие топоры идут по десять пенингов, но я тебе могу отдать и за восемь, а если еще пару монет добавишь, я тебе к нему еще небольшой оселок дам». «Спасибо, Коль». Я уже собрался было уходить, как взгляд упал на предмет, стоящий возле двери. Меня как осенило. «О, слушай, а есть у тебя на продажу лопата?» Для снега, для земли, копать чего или, к примеру, что-то насыпать. Вот ты, блин, вопросов насыпал. Да я хотел ступенек наделать, чтоб столбики для навесов копать. Ну так, еще чего по мелочи. Ага, почесал подбородок кузнец. Тогда дубовую, сейчас посмотрю, вроде были. Еще несколько минут ожидания, и мне предстало... Нечто. Шириной едва ли сантиметров 10, может, 12. Зато высота лопасти раза в два больше. И ручка длиной меньше метра. У самой лопасти к ручке был приделан упор под ногу, но только один. А еще она была полностью деревянная. А я покосился на ту, что стояла у двери. Это для снега. пояснил кузнец. «Слушай, Коль, а можешь по краю какую-нибудь железку пустить? Боюсь, промороженную землю я ей не проковыряю». «А ковку сделаю», согласно мотнул головой мастер. «Но для замерзшей земли она все равно не подойдет. Тут заступ нужен или кирка». «Мне что, полным набором саперных инструментов обзаводиться? Предложи мне еще бур, совковую лопату, «Не, давай я пока ограничусь окованной лопатой!» Водушевленный вернулся в дом. «Эх, сейчас ступенек наделаю, нарублю нормальных жердин и хороший навес поставлю заживу!» «О, а где Хельми?» Остановился я у стола, за которым устроили перерыв местные барышни. Прялки и веретёна остались на своих местах, а работницы сидели за столом, пили молоко, что-то обсуждали, своё женское. «Он отошёл по делам, сказал, чтоб ты его подождал, если вернёшься раньше», – ко мне подошла Грета, – «налить тебе чего-нибудь?» «Да, если можно, чего-нибудь горяченького», – попросил я, поёживаясь. Несмотря на горящий горн, в кузнице была зябка, и я здорово продрог, пока разговаривал с кузнецом. Девушка лукаво подмигнула, ушла куда-то, вернулась с высоким глиняным кувшином и пристроила его на огонь. Мы с ней разместились на хозяйской части стола, подальше от ее товарок, снизивший тон до еле слышного шушу. «Как твои дела?» Налив мне кружку, наконец, разогревшегося мёда, Грета поставила на стол локоть, подпёрла подбородок. пуза «Ну, рассказывай!» Вот прикупила Коля топор с лопатой. Я отхлебнул из кружки. «Красота! Горячий, сладкий, с явно чувствующимся алкоголем! Надо себе такой завести!» «Лопату?» – изобразила удивление подруга. А зачем лопата тебе? Да понимаешь, там, где у меня промысел, очень крутой обрыв. Теперь, когда снег выпал, подняться наверх, да еще с корзиной рыбы вообще приключение. Боюсь, как бы шею не свернуть при случае. А еще... Я добавил и новый теплый глоток, побежал по пищеводу, согревая меня изнутри. Хочу столбы вкопать, чтобы навес поставить. Зачем тебе навес? «Ну, Грета, я же там целый день провожу, разве что ночевать на пастбище хожу, да рыбу коптим вместе с Фроди. Надо же мне где-нибудь отдыхать, нужно место, чтобы еду приготовить». «А я никогда не бывала на рыбных промыслах», – мечтательно протянула грета «В борге рыбу на лодках привозили сразу на пристань. У тебя есть лодка?» «Нет», – вздохнул, – «были две в отцовском хозяйстве, так одну утопили, одни уроды». «Ничего», – подбодрила девушка, – «будет у тебя своя лодка, поставишь на берегу свой дом». Я улыбнулся. «Какая же она милая!» Дотронулся указательным пальцем до ее носа, девушка смешно сморщилась. «Да мне бы для начала с навесом разобраться!» А еще вкопаю несколько столбов, чтоб мишени повесить и болвана. Какого болвана? Удары на нем буду отрабатывать. Видел такого в... Неважно, в общем, где видел. Чуть не сказал в ютубе. Вот что алкоголь, тепло и близость симпатичной женщины делают. Слушай, Асгер, полюбопытствовала девушка, а чем вы с Хельми занимаетесь? Чему он тебя учит? Из лука стрелять? Да это я видела, зачем тебе? Ты еще и охотой хочешь промышлять? Охота – это здорово, охота – это мясо, а мясо – это белок, так нужный моим мышцам. Кажется, хмельной мед немного развязал мой язык. Но я не хочу становиться охотником, я хочу этой весной пойти в поход». При этих словах я так задрал нос и выпятил грудь, будто заявил этим летом, «Я покупаю личную яхту и дом на Карибах». «Поход!» – протянула Гретта. «Асгер, разве тебе плохо здесь, на берегу? У тебя есть хороший доход, чуть под накопьей же денег будет свой дом. У тебя есть я, наконец?» – через паузу добавила она. «Грета, милая, ну, конечно, у меня есть ты, и с первого же похода я привезу тебе все, что пожелаешь. Украшения, красивые платья, может, даже рабов». Похоже, хмель все же ударил в голову, наложившись на усталость после утренней тренировки и подмерзания. «Чет-то меня несет не туда. Ну, какие рабы, Гера!» Тебя убьют в первом же походе, насупилась подруга. Ты же пока маленький и слабый. Посмотри на того же Хельми, он не самый здоровый Хольд, но он больше тебя и гораздо сильнее. Не убьют, раздухарился я. Я буду стрелком и буду дамажить врагов издалека. Девушка замолчала. Я тоже не нарушал молчания пребывая в блаженных мечтаниях. Наконец, спустя какое-то время, Гретта задумчиво спросила. «Скажи, Асгер, для того, чтобы пойти в поход, ты должен оставить здесь, на берегу, новую жизнь. У тебя уже есть ребенок?» Я вовремя прикусил язык, чуть не ляпнув, «А зачем же мне ты?» Вместо этого я наклонился, взял девушку за руку, Проникновенно, как мне показалось, посмотрел ей в глаза. «Грета, роди мне ребенка! Пожалуйста, я тебя так люблю!» Девушка аккуратно вытащила свою ладошку из моих рук, сказала тихо. «Извини, Асгер, мне работать пора». Встала, посмотрела на товарок, громко сказала. «Хватит рассиживать, скоро Келда вернется, а шерсть сама себя не спридет». Те как-то разом подорвались, будто только и ждали команды от самой младшей из них. Заскрепели отодвигаемые табуретки. Одна из работниц принялась собирать со стола остатки их легкого перекуса. Остальные разошлись по своим рабочим местам. И только я остался один и в недоумении. Похоже, опять ляпнул чего-то лишнего. И почему мне так не везет на постоянных подруг?»